Глава одиннадцатая Во дворце Мастер Хауса, маг Некроманти, Морен Фергюс из Эргаст И мастер Хауса, маг Огня, Родери Кадлхарт со спутницей Быть безликой спутницей меня вполне устраивало Но я от души порадовалась, что переоделась Здесь даже слуги, порхающие между гостями, походили на ярких тропических рыбок. Что говорить о дамах, от чьих драгоценностей у меня едва не заслезились глаза. Оказалось, что во дворце сегодня проходит церемония определения магии у одного из многочисленных тиберлонов, и император почтил её своим присутствием, чтобы придать значимость событию. Так что мы явились незваными гостями на чужой праздник, и это было немного неловко, но с другой стороны, на людях императору будет куда сложнее отказать мне в маленькой просьбе увидеть маму. Я слышала о моратории, который он ввёл. Теперь никто не мог запечататься без особых на то причин. Однако слуга в углу держал бархатную подушечку с блестящим жучком артефактом, вероятно на случай, если новый Макс сорвётся от избытка чувств. Мы явились как раз к середине церемонии, и глаз в руках жреца вспыхнул на миг, ослепив присутствующих огнём. Раздались аплодисменты, радостные возгласы, и девушка, преклонившее колени, поднялась, гордо улыбаясь. Приветствуем тебя, Иветта Тиберлон, будущий маг Империи, объявил император, протянув руку для поцелуя. Девушка шагнула по ступеням, ведущим к трону, выгнув и опустилась на колено и поцеловала бледную кисть. "Я тоже надо будет его целовать?" тихо спросила я. "Нет, это особая честь", так же тихо ответил Родерик. После трагедии в лабиринте каждый новый мак на счету. Император решил подчеркнуть это. Заиграла музыка, хотя в слишком большом и пустынном зале не было оркестра. Жрец, поклонившись, удалился, и остались лишь гости. И ветта Тиберлон посмотрела на меня с явной неприязнью, тут же напомнив Равену. Те же золотистые волосы, голубые глаза и острый нос. Сёстры Радоре, кморн, какая радость, произнёс император, распахивая руки словно бы для объятий, но не утруждая себя тем, чтобы оторвать задницу от трона. Я была несколько разочарована тем, как выглядит повелитель судеб. Издалека ещё ничего, но вблизи он отталкивал своим видом. Толстый слой пудры, подведённые глаза, ярко-рыжие волосы, Император напоминал продажную женщину, которую я как-то видела в порту. Ярко-зелёное одеяние, расшитое золотыми звёздами и спадающее до самого пола, скрывая и ноги, и трон, только усиливали впечатление. А это? Император посмотрел на меня, и я присела, склонив голову. Арнелла Алет представил меня Родерик, маг огня. По залу прокатился ропот. Стоящий позади трона некромант подался вперёд, и ноздри его крючковатого носа раздулись. "Как интересно", протянул император, глядя на меня подведёнными глазками. "Магичка огня здесь, во дворце. Что ж, Родарик, я рад, что ты решил почтить своим присутствием церемонию. Морен, дорогой, ты тоже заходи почаще, я не видел тебя". Он набернулся назад, будто в поисках поддержки. С похоронки Ирина подсказал некромант, что стоял за троном. Ах, да, кивнул император. Ужасная трагедия, несчастный случай, но никто от такого не застрахован. Все мы смертны, и люди, и маги. Что ж, вот ваша новая студентка, указал он на девушку. Вероятно, воздушница, но это мы узнаем только после лабиринта. Женщина в пышном голубом платье, не сдержавшись, разрыдалась, заслужив неодобрительный взгляд императора. "13 человек!" выкрикнула она, отталкивая слугу, который поспешно подошёл к ней. Поднос вылетел из его рук, и хрустальный бокал разбился о мраморный пол, забрызгав юбку другой дамы. Через мгновение от пятен не осталось и следов, и осколки исчезли. Тога пообещает, что моя дочь выйдет из лабиринта. Вы? Женщина обратилась к Родерику. Вы? указала на императора. Она девушка, нестабильна изначально, её надо запечатать. Я не стану запечатываться, упрямо заявила Иветта Тиберлон, вздёрнув острый нос. И не уговаривай, мама. Мой отец погиб за стеной, и я не опозорю его имя. Мы Тиберлоны всегда ходим в патруль. «Я буду воевать с хаосом, и однажды мы победим!» «Вот это мне нравится!» — одобрительно улыбнулся император. «Ну что ж, официальная часть окончена, теперь танцы!» Хлопнул в мягкие ладони, и музыка заиграла громче. «Ах, какие прекрасные девушки учатся в академии! Я бы с радостью потанцевал с вами обеими, но в возраст!» Ваша звёздность. Произнёс Родерик, и его голос пророкотал по залу без усилий, перекрыв музыку. Я не заметил среди ваших гостей Кармеллы Алет, матери моей спутницы, хотя она во дворце. Эта церемония для узкого круга, недовольно ответил Ник Романд, стоящий позади императора. Вас тоже не звали. Мы не могли пропустить такое важное событие. заявил мастер из Иргаст. «Новая лечи... Студентка Академии — это всегда радость!» «Могу я увидеть мать?» — попросила я, глядя в подведенные глаза императора. Он быстро облизнул сухие губы, а бледные ладони сжали подлокотники трона. Ногти императора тоже были подкрашены, и лак на них блестел перламутром. «Они очень близки!» Добавил Родерик. Кармелла лед гостит у вас уже несколько дней, от неё нет вестей. Это довольно невежливо вот так являться ко мне во дворец. Насупился император, и пудра на его лице растрескалась, как сухая земля под солнцем. Сомневаться в моём гостеприимстве. Девочка волнуется, а мы, преподаватели академии, несём ответственность за душевное спокойствие студентов. внезапно произнёс Изаргаст. У меня даже новая должность. Мастер равновесия. Вы знали? Магичка огня по своей сути нестабильна, огонь то и дело пытается вырваться. Он будто не взначай покосился на бархатные портьеры, закрывавшие окна. А тут ещё любимая мама пропала. Вы притащили нестабильную магичку к императору? Поинтересовался некромант из-за трона. Совсем страх потеряли. Если она не может сдерживать огонь, то вот жучок. Он кивнул на артефакт, сверкающий спинкой на бархатной подушечке. Я всего лишь хочу увидеть мать, повторила я твёрже. Арнелла Алет. Ласково произнёс моё имя император. Ты, видимо, неплохо учишься, раз тебя пустили в лабиринт, и неплохо сражаешься, раз смогла из него выйти. однако кое-чего ты не умеешь, а именно вести себя. Он наклонился вперед и рыкнул. Здесь только я имею право изъявлять желание. Здесь только я могу решать, кому и что делать. Заруби это на своем хорошеньком носике и танцуй, когда я приказываю. Родорик выступил вперед, заслоняя меня плечом и сжал мои пальцы, но я выдернула ладонь. Это музыка, исходящая откуда-то из стены, заставляющая вибрировать пол под ногами. Накрашенный клоун на троне, что возомнил себя чуть ли не богом. Жадные взгляды, липнущие ко мне паутиной, так что хотелось презривло смахнуть их рукой. Всё было неправильно. Огонь клокотал во мне, как лава в жерле вулкана. Если они не отпустят маму. Где моя мать? Раздельно произнеси лоя. Повинуясь молчаливому приказу, слуга с бархатной подушечкой, на которой блестел жучок, шагнул ближе. Люди быстро расступились, и мы остались у трона втроём. Нестабильная магичка огня это опасно. Как змея прошептал некромант, склонившись к уху императора. Ваш указ был ошибкой. Как смеешь ты сомневаться в мудрости его звёздности? Громко возмутился Родарик. Ему было предсказание: явится избранный с огнём, и королева падёт. Указ императора о незапечатывании магичек огня преисполнен дальновидности и любви к стране. Ведь именно эта девушка может стать той, кто победит хаос. В зале зашумели, повторяя его слова. Однако как бы нам не получить вторую королеву хаоса прямо сейчас, сказал император. Погляди, она так и искрит. Все посмотрели на меня, а я сжала пальцы, которые кололо от огня, в кулаки. Это нормально, сказал Родерик и пристально посмотрел на меня. Она не причинит никому вреда. Правда, Арнелла, если мне дадут увидеться с матерью, упрямо повторила я. А иначе я за себя не ручаюсь. Пламя будто почувствовав слабость, так и рвалось наружу. Бархатные портьеры вспыхнули бы первыми, гобелены с гербами правителей следом. Ковровая дорожка, ведущая к трону, тоже бы хорошо занялась о следом этот чеванливый урод. Его крашеные волосы наверняка бы воняли сгорая в огне. Мелкие глазки императора прищурились, верхняя губа дёрнулась, обнажая обломки зубов, а потом раздался глухой звук удара. Кто-то вскрикнул, и я, обернувшись, увидела, что женщина в голубом упала навзничь, раскинув в стороны руки. "Мама!" воскликнула Эветта Тиберлон и Берлони бросилась к ней. Люди зашумели, обступили их. "Разойдитесь!" выкрикнула девушка. "Я ей нечем дышать. Мама, мамочка!" Она похлопала женщину по щекам и, приподняв её голову, устроила у себя на коленях. "Есть тут целители!" Пробившись через толпу, к ним подошёл мужчина в костюме глубокого синего цвета и, присев, обхватил запястье женщины. а мастер из Иргаст распрямил пальцы, до этого скрученные в какой-то хитрый знак за спиной. Лицо его при этом было подозрительно честным и исполненным искреннего беспокойства. Женщина застонала и открыла глаза, а дочь, вручив мать заботам целителя, выпрямилась и шагнула ко мне. — Это должен был быть мой праздник! — выпалила она мне в лицо. А тут явилась вся в красном, избранная. Никто тебя сюда не звал. Я всего лишь хочу узнать, где моя мать, растерянно сказала я и посмотрела на императора. Разве я многого прошу? Пожалуйста. Вот и умница, пробормотал Изергаст, а потом я почувствовала лёгкое прикосновение пальцев по зади шеи, и моё горло словно оцепенело. А теперь молчи и улыбайся. тихо добавил он. Что ж, произнёс император, кивнув. Просьбу я могу удовлетворить. Сегодня такой чудесный праздник, и ветто теберлон, надежда славного рода, подтвердила магию в своей крови. Как не будем портить настроение никому из присутствующих? Антрес. Он повернулся к некроманту за своей спиной. Сходи за Кармеллой Алет, будь любезен. «Я могу сходить», — предложил Эзергаст. «Боюсь, дорогой, ты заплутаешь в коридорах дворца», — отказал император. «Поисковик приведет меня безошибочно», — возразил Эзергаст, и на его ладони засветился зеленый огонек. «Ты знаешь Кармеллу?» — хрипло спросил некромант. «О, мы очень близки». — соврал Эзергаст, не моргнув и глазом. — Я совершенно ее очарован. Жду, не дождусь, когда увижу ее снова. Надеюсь, это произойдет как можно скорее. — Надо признать, что от общения с госпожей Олет я получил куда больше удовольствия, чем от визита ее дочери, — сказал император, и его некромант отвел взгляд, перестав буравить им Эзергаста. У меня было такое чувство, что между двумя некромантами произошел какой-то обмен информацией, и, судя по тому, как помрачнел и без того нежизнерадостный антрес, это были угрозы. «Прошу простить мою спутницу, ваша звездность», — склонился Родерик. «Чрезмерная эмоциональность, побочный эффект ее стихии, которой она лишь учится владеть». «А я так и подумал». Снисходительно махнул ладонью император, а его некромант исчез за дверями в углу зала. Вам лучше, госпожа Теберлон, да, благотарю, ответила женщина, ощупывая свой затылок. Я никогда раньше не падала в обморок так странно. Прошу прощения, ваша звёздность, я, наверное, переволновалась. Витта увела мать в сторону, усадила на стул. Музыка вновь стала громче, и Родригс сказал: Император хотел увидеть, как ты танцуешь Арнелла. А потом выразительно посмотрел на меня, и в глубине его серых глаз вспыхнуло пламя. Я покосилась на мастера из Аргаста, который от чего-то оказался в противоположном углу зала, возле дверей, в которых исчез носатинекроманд. После всех разговоров о том, что во дворце постоянно происходят несчастные случаи, мне было не по себе. Что, если некромант императора столкнёт маму с лестницы, выкинет в окно? И Зергаст пойдёт за ним, и нам надо отвлечь гостей, чтобы его исчезновение никто не заметил? Я положила руку на плечо Родерика, а вторую в его ладонь, а он обнял меня за талию и повёл в танце. Огонь всё ещё бушевал во мне, и свечи на хрустальной люстре все разом вспыхнули, когда мы оказались под ней. Всё будет хорошо. фабешал Родерик, но я совсем не была в этом уверена. Мама появилась только через три танца, все из которых я протанцевала с Родериком. Музыка стихла, и два некроманта сопроводили маму к трону. Она выглядела бледной и растерянной. Светлые волосы были закручены в узел на затылке, а жемчужно-серое платье свободно висело на ней, лишь слегка обрисовывая фигуру. Красиво, непривычно строго и элегантно. Моя мать никогда не надела бы серое. Горло сдавило от напряжения, но я так и не смогла произнести ни звука. Рука родорика сжала мою ладонь. Держись. Надо довести всё до конца. тихо сказал, он и подвёл меня к трону. Я ничего не помню, пробормотала мама, оглядываясь. Как я здесь оказалась? Что произошло? Видите ли, госпожа Аллет, произнёс император, даже если позволите, Кармелла. Мы с вами сразу нашли общий язык, я предложил вам погостить во дворце, и вы с радостью согласились. Мы чудесно поладили и провели немало времени в задушевных беседах. И так вышло, что я О, вот старость, не радость. Он виновато улыбнулся, случайно разболтал вам один секрет государственной важности. Вы умеете найти подход к мужчинам. Он шутливо погрозил ей пальцем. Мама растерянно улыбнулась. Механично потянувшись поправить волосы с удивлением ощупала гладкую причёску. "Поэтому мне пришлось удалить воспоминания о вашем пребывании во дворце", печально вздохнул он. "Но они навсегда останутся в моём сердце. Вот и ваша мать, о которой вы так беспокоились". добавил император, однако меня не обманули ни его слова, ни добренькая улыбка, застывшая на пудреном лице. С мамой что-то было не так. Моё платье, сказала она, оглядывая свой наряд. Это не моё платье. Мы смеялись и вы случайно облились вином, ответил император. Ваше платье увы было безнадёжно испорчено, и поэтому я позволил выбрать вам другое. Поверьте, вы всё так же очаровательны, дорогая Кармелла. Он протянул ей руку, но мама лишь присела, придержав непривычно узкую юбку, а после отошла от трона. Мягкая рука императора опустилась на подлокотник, и пальцы с накрашенными ногтями впились в него, словно когти хищной птицы. Благодарим ваша звёздность, поклонился Родерик. Vive ta Tiberlon. Поздравляю и жду вас в академии в следующем году. Куда вы так спешите? удивился некромант-император. Подарите мне танец огненный Арнелла Лаллет. Он шагнул ко мне, и Родерик не хотел отпустить мою руку. Однако мама, встрепенувшись, стала между нами, словно пытаясь заслонить меня от некроманта. Нет. Выкрикнула она и кашлянув продолжила спокойнее. К -к -к я загостилась. Мы пойдём, ваша звёзность. Мама повернулась к императору, вновь присела, склонив голову, и вцепившись в мою руку, быстро повела меня прочь из зала. Родорик и Зергаст ещё задержались, прощаясь и догнали нас лишь у дворцовых ворот. Мама почти перешла на бег, и я заставила её остановиться. На бледном лице расцвел нездоровый румянец. Я потрогала ее лоб, но он оказался прохладным. "Я ничего не помню", повторила она, беспомощно заглядывая мне в глаза, как будто я могла ей помочь. "И я собиралась к императору на аудиенцию. У меня было роскошное платье Арнелла, ты бы видела, лучшее во всем мире. А потом бах! Я иду по коридору дворца, и по обе стороны от меня паникоманто" проявление императорского милосердия, сказал Изаргаст, невозмутимо приподнимая мамин подбородок и заглядывая ей в глаза. Выполнено халтурно, конечно, и при желании я мог бы восстановить воспоминания, но сам понимаешь, лучше бы ей не помнить. Понимаю, кивнул Родерик. Посмотри на запястье. Мама подняла руки и с удивлением уставилась на белые полосы шрамов. В неё наверняка влили ведро эликсиров, так что всё мгновенно зажило, но следы остались. К счастью, с ней не успели сделать ничего непоправимого, сказал он и добавил. Император этого нам не простит. Не простит, согласился Изаргаст. Но что он сделает, старый пень? Мы вдвоём стоим целой армии, и если он хоть немного соображает, то не пойдёт против нас. Меня больше беспокоит вопрос, что ему было нужно, задумался Родерик. Не верю, что все это просто так. «Арнелла, ты в порядке?» Обратился он ко мне. «Все хорошо? Если бы ты вела себя поумнее, то все прошло бы еще лучше», укорил меня из оргазта. «Я наложил на нее заклятие немоты», пояснил он Родерику. «Не благодари». Тот возмущенно глянул на него, но из эргаст невозмутимо пожал плечами и откинул кожаный полок храма, пропуская нас с мамой вперед. Она вошла внутрь и остановилась посреди шатра, как вкопанная. «Путник!» — сказала мама, а потом добавила такие ругательства, о существовании которых я и не подозревала. «Госпожа!» Строго обратился к ней жрец: "Не подобает произносить непотребные слова в святом месте". Она присовокупила ещё несколько грязных выражений, а потом схватила лампадку и запустила её в стену. Масло пролилось, пламя радостно побежало по кожаному пологу, освещая шатёр. Но Родерик протянул ладони, а огонь тут же погас. Мама оттолкнула ногой низкий столик, и карты империи, лежащие на нем, разлетелись. Швырнула металлическую чашу для подаяний, так что мелочь рассыпалась на пол. Жрец бросился собирать монеты, а из эргаст схватил маму за плечо, развернул к себе, ткнул пальцем в лоб, и она, обмякнув, упала ему на руки. «Твоя теща, ты и неси!» — проворчал он, передавая ее Родерику. «Путник». втарил тот и посмотрел на меня. Твой отец. Вот что нужно императору. Эти мастера хаоса совсем их амели. Недовольно сказала Антрес, разливая чай по чашкам. Что они себе позволяют? Хмм, девчонка и правда дорога рода Рекорос. Он притащился за её матерью. Задом чего проязнёс император, стоя у клетки, в которой спал очередной тигр. Зверь тяжело дышал, и полосатая шкура висела на нём неопрятным мешком, словно была не по размеру. Хорошо, что Кармель ещё была в состоянии выйти. Я люблю растягивать удовольствие, ты же знаешь, ответила Антрес. Хотя госпожа Лет успела мне наскучить, перестала угрожать и всё больше плакала. «Однако для женщины у нее оказался весьма сильный характер». «Но путнику на нее наплевать», — вздохнул император. «Я думаю, что вся эта затея с ловушкой в корне провальна. В этом и есть сила путников. Они не привязаны ни к чему, ни к кому. Свободны, как ветер. В последнее время я часто думаю о том, что ошибся, выбрав не ту дорогу». «Правда?» — удивился Антрес. — Ты бы променял императорское величие на пыль под ногами и деревянный посох? — Нет, — усмехнулся он. — Ты прав. Это именно то, что удержало меня. Власть — моя слабость, моя привязанность. Но, похоже, я не способен испытывать ее к другим людям. — И ко мне, — уточнил некромант. Ты ведь не думаешь, что я сейчас открою тебе объятия, а потом мы вместе поплачем от любви друг к другу. Андрес сосклабился, продемонстрировав кривоватые клыки и отпив чай, вернул чашку на блюдце. Однако ты не можешь не признать, что выделяешь меня из остальных своих детей. Так и есть, согласился император. Хотя это странно. У анимага рождается сын не к романт. Ты ошибка природы. Никакой ошибки, поспешно отрезал тот. Мать-водница, вероятность родственной стихии оставалась совсем мизерная, как у путника. Но они всё же появляются на свет. Ты словно бы воплощение всего самого тёмного во мне, продолжил император. Составь завещание, отец. Император усмехнулся и, скрипя коленями, подошёл к креслу. Ох, ну, сел в него я и откинулся на спинку. Сколько я тогда проживу? Вряд ли до тено до утра. Я знаю, на что ты способен, сынок, и не стану обрекать империю на такое. Антрес задумчиво положил руку поверх полённого отпечатка ладони на подлокотнике. Тогда давай решим, что делать с Адальхардом, предложил он. Ты ведь не позволишь ему указывать тебе, Я не стану делать с ним ничего, ответил император, устало прикрыв глаза. И с его девочкой тоже. Только представь, в какой ярости он будет. Нет. Я не хочу искушать судьбу. И ты, Уймис Антрес, а Адальхард мне нужен, даже думать забудь. Тогда ведь могут быть другие дети путников, предположила Антрес. По наследственности Хауса у них выйдет или огонь, или они магия. Я тут узнал, в академии есть один парень без магов в роду, Джаффри Хагер. Мастер хауса, кивнул император Анимак. Я читал доклад. Вот только откуда ты это знаешь? Ну я его тоже читал, не смутившись ответила Антрес, что если у паренька тоже папа шапутник? Или же какой-нибудь анимак приходивал его маменьку? Это куда вероятнее. Помню, когда я только прошёл лабиринт, то не мог пропустить ни одной юбки. Именно поэтому у тебя столько детей, вздохнул Некромант. Составь завещание, отец. Я буду отличным императором, зря ты боишься. Я люблю законы и чту их. Нет, отрезал император. Спина отчаянно чесалась под праздничным нарядом. Жуки, что ли? До да чего он докатился? просто старый пень, постепенно покрывающийся мхом. Возможно, ему было бы хорошо в императорском саду. Жирная земля питала бы его корни, ветер играл в ветвях. По смерти анимага, в которой раньше пугало всё чаще казалось таким заманчивым. Я, если честно, больше не верю в успех затеи с ловушкой для путника. Но если ты хочешь попробовать использовать этого мальчишку, что ж, задумался он, а не маг уровня мастера. Ты сможешь подпитаться его силой, мгновенно понял Антрес. Живая родственная энергия, и за ним точно никто не придет. А Далхарт может приехать с ним вместе. Еще и из Эргаста прихватит. Вон, как они сегодня заливали, мол, каждый студент важен. А, не магов хватает, небрежно отмахнулся Антрес. Придумал. Довольно улыбнулся император. Я приглашу всех, устрою бал в честь студентов, которые выжили в лабиринте. Пусть приезжает и Адальхард Тизергаст, пусть и Рурка с собой притащат, если хотят. А потом мальчишка исчезнет. Никто не заметит в суматохе бала. Кивнул Некромант. «А еще позову всех, кто выслал прошение о браке с магичкой огня!» Коварно усмехнулся император. «Щелкну Ада Алхарда по носу! Представляешь, Родерик, поправ все приличия, танцевал только с ней три танца подряд!» «А, надо признать, смотрятся они хорошо. Сплошной огонь!» «Пусть немного побесятся, когда его женщину попробуют отбить!» А тот мальчишка Анимак явно будет сопротивляться, вернулся к прежней теме император. Пусть он толком ничего не умеет, но мастер. Можем сразу сломать его контур, предложила Антрес. Позаимствуем методы ровных. Иногда они подают отличные идеи. Родирик пронёс маму через портал, а потом усадил в экипаж, который дожидался нас по ту сторону в Фургарте. Она спала, и я смогла рассмотреть её внимательнее. Круги под глазами, лопнувшие капилляры на впалых щеках. Я взяла её за руку и погладила шрам на запястье, ахнула, заметив отсутствие ногтя на мизинце. Мы всё исправим. пообещал Родерик, склонившись ко мне и накрыв мою ладонь своей. Я бы поблагодарила его, но по-прежнему вынуждена была молчать. Однако сомнительные методы изергаста вполне возможно оказались к статье. Я бы запросто наговорила лишнего, чего-нибудь такого, за что император точно приказал бы меня запечатать. Явется избранный с огнём и королева падёт. Родерик прикрыл меня предсказанием, точно щитом. Император вынужден был пойти на попятный, чтобы не запечатывать на глазах у кучи народа призрачную надежду на окончание войны. Вот только я, не избранный. Это Родерик, конечно. У него есть и магия, и характер, и благородство. «Избранный с огнем», — задумчиво произнес из эргаст, сидящий напротив меня. «Это, конечно, не Тернелла. Выдержки ноль». Он повернулся к Родерику. Надо было тебе с ней переспать, как я и говорил, в экипаже или гардеробной. Моррен, умолкни, попросил Родерик. Если бы она там полыхнула, в неё бы попытались сунуть жучка. Не унимался он. Ты бы вступился, я, конечно, тоже. И в итоге мы бы убили императора и его наследственного наследничка и устроили переворот. Возможно, мы бы даже сумели выкрутиться. Не такой уж плохой вариант на самом деле. Но я слишком ленив для таких потрясений. Так что в следующий раз послушай совет мастера равновесия: "Дай даме выплеснуть избыток огня". Родорик, который сидел рядом с некромантом, вздохнул и посмотрел на меня. "С твоим огнём и правда надо что-то делать", сказал он. "С завтрашнего утра будешь тренироваться со мной". Возражать и спорить я сейчас и не хотела, и не могла. Я поправила голову мамы, лежащую на моём плече, и из сердца сжалось от боли, когда я увидела полосы седины украшенных корней волос. Раньше она была едва заметна. А ведь Родерик мог просто не сказать, что моя мать в опасности, но он решил рискнуть и отправиться во дворец, хотя это наверняка ему ещё аукнется. "Возможно, избранный ты", продолжил рассуждать Изргаст. "Огненный Родерик" Но однажды ты уже встретился с королевой хаоса, и она тебя уделала как младенца. Как, кстати? Не знаю, неохотно проворчал Родорик. С Джеммой в хаосе было что-то похожее. Она пыталась влиять на меня, но ощущалась я так куда слабее. Королева хаоса, она словно богиня, понимаешь? Богиня? Я ревниво взглянула на Родорика, уставшего сева в окно экипажа. Не понимаю, поэтому и сомневаюсь, что избранный ты. Нахально согласился некромант. А кто? Никола Сторш? М-м, нет, кто бы он ни был. Изаргастонко улыбнулся и сообщил: "Избранный это я, несомненно. Если кто и победит Королеву Хаоса, то только лучший из лучших. Я буду с огнём, то бишь с тобой. Всё сходится?" Мм, вообще-то я тоже думал в таком ключе, согласился Родерик. Путники никогда не говорят прямо. Что ж, если ты прикончишь королеву, с меня бутылка кондейского. Даве. Идёт. Но на данный момент меня больше волнует император. Родерик перевёл взгляд на мою мать и помрачнел. В одной из наших бесед он жаловался на путников, что мол поймать бы одного и допросить, но я не воспринял это всерьёз. Мм. По крайней мере, он умеет ставить интересные цели, хмыкнул Зергаст. Что если он попробует снова? В таком случае к его малочисленным достоинствам добавится умение не сдаваться. Однако я не думаю, что твоей потенциальной тёще что-то грозит. Император попытался, ничего не вышло. Сама идея использовать назойливую, шумную и наглую женщину не первой свежести в качестве приманки такое себе решение. Не сдержавшись, я пнула его по голени носком туфли, и некромант охнул от неожиданности. Уф. Подумай хорошенько, родорик, проворчал он, потирая ушибленную ногу. Яблочка от яблони. Экипаж проехал мимо храма воды и свернул к главным воротам. Я отдёрнулась, указала рукой в окно на проплывающий мимо дом, где находилась квартира мамы. Твоя мать поедет с нами. сказал Родерик. «Нельзя оставлять ее одну. Устрою ее в женском общежитии. Там полно свободных комнат». «Я поработаю с ней», — проворчал из эргаст. «Исключительно ради тебя, Рик. Поставлю блоки получше. Хотя последствия все равно останутся, но, возможно, это даже пойдет ей на пользу». Я злобно посмотрела на некроманта, а он, усмехнувшись, повернулся к Родерику. Так хорошо, когда женщина умеет держать язык за зубами, правда? Не забудь, ты должна мне, добавил он, сверкнув зелёными глазами. Двойное свидание с Мирандой и Карвено. Я кивнула, заранее понимая, что это будет непросто. Стало всему это свидание. Возможно, Миранда нужна ему вовсе не для галочки. Мама всхлипнула и поёрзала на моём плече, и я погладила её по волосам. Родриг смотрел на меня, и его глаза в полумраке экипажа слегка светились, как два уголька. Я никогда не смогу отблагодарить его за то, что он сделал. Или смогу?